Глава 5. День 5. 7 июня. Четверг. Погода была хорошая, и Шестакоев любил подолгу сидеть на палубе. Как всегда, он сторонился журналистов, но по просьбе капитана согласился встретиться с экипажем и дать пресс-конференцию. Он с трудом спустился в столовую на самой нижней палубе, где собралось человек 250. Капитан, указывая на Шостаковича, сказал присутствующим, что среди них великий композитор, и кратко рассказал о его жизни и творчестве. Во время овации Шостакович с трудом поднялся из кресла в свете Юпитера, чтобы поклониться. «Разрешите мне отвечать, сидя», — начал он глуховатым голосом. «Я буду отвечать на любые вопросы, если сумею. Иногда вопросы бывают такие, что я не сумею ответить. Так вы тогда не обессудьте, не сердитесь». и не обижайтесь на меня». Он сидел, опираясь руками на маленький столик и говорил в микрофон. Сначала поблагодарил экипаж за гостеприимство, сказал, что не ожидал такого обслуживания, что все на корабле ему нравится. Говорил, что его друг, главный дирижер оркестра Ленинградской филармонии Евгений Бравинский, у которого 70-летний юбилей, находится сейчас в Японии. Хачатуряну тоже уже 70 лет. Режиссер Козинцев, к многим фильмам, которого он написал музыку, недавно умер. Я как раз с ним работал над петербургскими повестями Гоголя, когда он умер. Это для меня большой удар. Это выбило меня из колеи. Поделился впечатлениями о Дании, где только что получил премию. Рассказал о молодых композиторах, с музыкой которых постоянно знакомиться. Присутствующим заполнился его характерная скороговорка. О себе говорю словно извиняясь. Я, знаете ли, много работаю, много пишу, иначе не получается. Вот теперь в Чикаго еду. Там уже не поработаешь. Как я попал на корабль? С мая до июня я находился в течение месяца в Дании. Там когда-то жил очень богатый капиталист, известный Соннинг. Когда он умер, он оставил свой капитал музыкантам всего мира. И каждый год жюри... вручает кому-то премию в размере 60 тысяч датских крон. В этом году в Дании целый месяц был посвящен моей музыке. В Копенгагене проходили репетиции Катерины Измайловой, и я пытался внести некоторые коррективы, так как не все в постановке моей оперы мне нравилось. Что-то я пытался изменить, что-то оставил как было. Потом состоялось вручение премии. Я получил чек и всю сумму с помощью советского посольства перевел в Фонд мира. За несколько дней до отъезда из Москвы в Копенгаген я написал 14-й квартет. Я оставил его дома, и мне его не хватает. Я люблю камерную музыку, она для меня тесно связана с квартетом имени Бетховена, который вы, конечно, знаете. Второй скрипач этого ансамбля Ширинской умер, и я посвятил ему это произведение. Я думал, эти люди так много для меня сделали, что я решил каждому из них посвятить произведение. Боже, дай мне здоровье. Я надеюсь, что когда вернусь, мы начнем репетировать, чтобы можно было к началу сезона его исполнить. В консерватории в Копенгагене датские коллеги исполнили для меня мои ранние произведения. Мне хотелось бы, чтобы некоторые из них прозвучали и в Советском Союзе. Мой сын Максим дирижировал в Копенгагене 15-й симфонии, недавно поставленной в Ленинграде и в Москве. Она моя самая любимая. Но это не значит, что она самая хорошая. Но она мне нравится. Мне нравится вообще вся моя музыка. Я это говорю не для того, чтобы похвалить самого себя. Но если вы не любите свою музыку, то вам не надо ее писать. Это не исключает критической позиции. Ошибки надо признавать. Как говорит русская пословица, кривое дитя. Из Копенгагена я отправился в Париж, потом в Гавр. И вот я здесь на пароходе плыву в Америку. После месячного пребывания за границей у меня появилось чувство тоски по родине. Но здесь, на пароходе, я ощущаю частичку родины. Это большое счастье для моей жены и меня. В Соединенных Штатах Америки мне предстоит получить почетное звание доктора в университете эвенстон в Чикаго. Американцы практичные люди. Они уже суда на корабль прислали телеграмму, справляясь о размере моего головного убора и пальто. Наше путешествие подходит к концу, и хотя оно длительное, я так грущу от этого. Шостаковичу был задан вопрос о том, как возникла седьмая симфония. Я начал писать партитуру в первые дни Отечественной войны. А как писал, сказать сложно. Я работал в то время в консерватории и взял на себя обязанность пожарного. Я нес службу на крыше, а между налетами в интервалах писал мою партитуру. Я не мог оторваться от нее, все время писал, писал и писал. И таким образом я вовремя ее закончил. Это была моя самая захватывающая работа. После выступления капитан преподнес Шостаковичу сувенир. Морской штурвал с надписью и проводил до каюты. 1941 год. Начало Нового года, на который было столько планов и надежд. 1 января 1941 года. Оторван первый листок нового календаря. Как прошел мой первый трудовой день в новом году? В одной из аудиторий Ленинградской ордена Ленина Консерватории меня ждали мои ученики. Студент третьего курса композиторского факультета Абрам Лобковский положил на пепитер раскрытого рояля ноты, вторую часть своей соната для виолончели. Я проиграл первую часть. Тема развивалась свободно, легко, однако финал второй части был еще не доработан. Затем пришла студентка второго курса Галина Уствольская. Я послушал ее последнюю работу «Вариации для двух роялей». Творческое общение с молодежью приносит большую радость и удовлетворение. Незаметно пробежали часы напряженной педагогической работы. Вечером поехал в пилармонию, Вместе с квартетом имени Глазунова играл свой квинтет, произведение которым я закончил творчески насыщенный 1940 год. После короткого перерыва оркестр под управлением беднейшего советского дирижера Моровинского исполнил мою пятую симфонию. Год начался хлопотливо. Уже в начале февраля Шостакович собирается на гастроль в Ростов, Харьков, Одессу и Киев с квартетом имени Бетховена. Кто бы мог подумать, что через несколько месяцев эти города станут уже оккупированной территорией. Что касается до гастрольной поездки по городам СССР, то я от нее отказался. Причины отказа таковы. Я очень плохо себя сейчас чувствую. Сильно разыгралась моя неврастения. В связи с этим я решил отменить все свои концертные выступления месяца на три на четыре. Кроме того, я чувствовал, что последние выступления в Москве и последние выступления в Ленинграде, хотя ленинградские выступления в этом отношении не очень показательны, я проводил совершенно автоматически и не чувствовал вдохновения. Это происходит исключительно от отсутствия эстрадного опыта. И, откровенно говоря, мне это было больно. Я вспоминаю тот трепет и восторг, с которым я играл первые московские концерты. И потом эти ощущения исчезли. Очевидно, слишком много раз подряд я играл квинтет, и это вошло в некоторую привычку. А привычка — враг творчества и исполнительства. 14 января 1941 года. Как всегда, не хватает денег, и Шостакович пишет Эйзенштейну письмо с просьбой помочь ускорить выплату денег, причитающихся ему за участие в кинофильме «Концерт вальс». «Дорогой Сергей Михайлович, извините меня, что я отрываю у вас время, да еще по причине в высшей степени нетворческого свойства. Дело в том, что я сейчас крайне нуждаюсь в деньгах. Заканчивая это письмо, я испытываю чувство стыда, что тревожу вас по таким пустякам, но положение у меня такое, что я вынужден это сделать». 20 января 41 -го года. «В феврале домашние хлопоты». Я живу сейчас плохо. Больны Нина Васильевна, дочка и домработница. Я безумно устал и переволновался за эти дни. Я ухаживаю за больными, стряпаю обед, убираю комнаты и тому подобное. Для театра музыку писать не могу. Набрал много заказов, не будет возможности. 9 февраля 41 -го года. В марте Шостакович получает сталинскую премию. Штейнберг, продолжавший пристально следить за успехами своего бывшего ученика, с гордостью отмечает, что все три первых лауреата являются питомцами нашей консерватории и школы Римского-Корского. 18 марта 1941 года. Весной Шостаковича, как всегда, тянет в Крым. Я собираюсь в скором времени уехать в Крым. Весна в Крыму божественно прекрасна. Уже хочется солнца и тепла. 12 апреля 1941 года. Июнь. Хлопоты о даче на лето и консерваторские экзамены. 3 июня он подписывает коллективное письмо Сталину, хлопача за жену композитора Никольского, репрессированную и высланную из Москвы. глубокоуважаемый Иосиф Васильевич, считаем своим долгом обратиться к вам как организатору и руководителю советского искусства. Жена Никольского, Лидия Александровна Никольская, 45 лет. В январе 1934 года была несправедливо выслана по постановлению тройки ЧОПП и ОГПУ на вольное поселение в город Петропавловск сроком на три года. Уже семь с половиной лет Никольской один несет на себе все, даже самые мелкие заботы о семье и доме. Жена Никольского нам давно известна как честный, правдивый человек, горячо любящий семью и чутко относящийся к творческой работе своего мужа. Это одно из подобных писем, подписанных Шостаковичем, лауреатом Сталинской премии, профессором-орденоносцем. Четыре дня до начала войны. «Я с утра до ночи на экзаменах и на исполнениях, безумно устал, и потому пишу мало. Передай Алёше, что я в конце июня поеду в Москву и заберу Нинину шубу. Если она вас очень затрудняет, позвони Зое, и она заберёт шубу к себе». 17 июня 1941 года. Ленинград. Но даже после объявления войны еще некоторое время жизнь течет по инерции мирного времени. шибалину Поздравляю тебя с присвоением тебе высокого звания доктора искусствоведческих наук без защиты диссертации. Желаю тебе и впредь разных удач и успехов. Постскриптум. Я хотел... Отправить к себе Нину с детьми, но раздумал. Мы нашли хорошую дачу, где и обосновались. 25 июня 41 года. Мы все живы и здоровы. Нина с детьми на даче. Я часто к ним езжу. 5 июля 41 года. Вскоре многие студенты Ленинградской консерватории добровольцами ушли на фронт. В начале войны 22 или 23 июня я подал заявление о приеме меня добровольцем в Красную армию, Мне сказали, чтобы я подождал. Второй раз я подал заявление сразу же после речи товарища Сталина, в которой он говорил о народном ополчении. Мне было сказано «Мы вас примем, а пока идите и работайте там, где работаете». Я работал в консерватории. В третий раз я пошел в народное ополчение, потому что думал, что обо мне забыли. В народное ополчение было подано очень много заявлений. Например, подал заявление профессор Николаев, которому уже было 70 лет. Я был зачислен заведующим музыкальной частью в Театр народного ополчения. Заведовать музыкальной частью в Театре было трудно, потому что она состояла только из баянов. Я снова стал проситься в Красную армию. Меня принял комиссар. Выслушав мой рапорт, он сказал, что взять меня в армию очень трудно. Он выразил уверенность, что я должен ограничить свою деятельность, писание музыки. В течение только нескольких дней июля 41-го года Шостакович сделал десятки переложений романсов и песен для фронтовых бригад. Первое выступление бригады перед бойцами, отправлявшимися на передовую, состоялось уже 23 июля в Летнем саду. По вечерам в небо поднимались аэростаты воздушного заграждения. Окна домов заклеивались бумагой. Витрины магазинов и памятники архитектуры баррикадировались мешками с песком и дощатыми покрытиями. 14 июля по радио было зачитано обращение Шостаковича к друзьям в Соединенных Штатах Америки и Англии с призывом объединить усилия в борьбе с фашизмом. Ночью улицы Ленинграда пустели, по набережным Невы, по мостам и площадям дежурили военные патрули, Когда умолкали дневные шумы, с фронта доносились пулеметные очереди, орудийные выстрелы. Немцы и ночью били по городу из орудий, ловили шпионов. Однажды на станции Лись Нос, ожидавшими поезд с женщинами, был опознан и доставлен в милицию Салертинской, читавшей газету на каком-то иностранном языке. В первые же дни войны ленинградцы стали свидетелями невиданного фантастического пожара, Высоко в небо вздымались разноцветные горы огня, напоминая картину из апокалипсиса. Это горели склады с продовольствием. Город был обречен на голодную смерть. Ленинград пустел. Весь июль и август шла эвакуация. 21 августа поезд со студентами и преподавателями консерватории тронулся в путь в Ташкент. Огромная змея в 50 вагонов». 22 августа вместе с филармонией из Ленинграда уезжал Сольерцинский. Шостакович сыграл ему еще незаконченную первую часть своей новой симфонии. Шостаковичу неоднократно предлагали уехать, но он отказывался. Не поехал с консерваторией, которую отправляли в Среднюю Азию, в Ташкент, не поехал с союзом композиторов. Наконец, в последние дни августа согласился эвакуироваться с Ленфильмом из-за детей. «Дорогой Иван Иванович, мы собираемся выехать в алмату дня через два. Всем здоровы. Очень скучаю без тебя. Закончил первую часть симфонии, с которой я тебя знакомил перед твоим отъездом. Пиши мне по адресу Алма-Ата до востребования, 29 августа 1941 года». Но в тот самый день, когда писалось это письмо, гитлеровские войска перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую город со страной, Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней. Я был отчислен из Театра народного ополчения, и меня, вопреки моей воле, хотели эвакуировать из Ленинграда. Я считал, что в Ленинграде я был бы гораздо полезнее. Об этом у меня был серьезный разговор с руководителями ленинградских организаций. Они сказали, что я должен уехать, но я не спешил уезжать из города, где царило боевое настроение. домашние хозяйки, дети, старики вели себя мужественно. Я всю жизнь буду помнить ленинградских женщин, которые самоотверженно боролись с зажигательными бомбами и вообще проявляли героизм во всем. Женщины Ленинграда вели себя замечательно. Что касается меня, то я дежурил на крыше консерватории в качестве добровольца-пожарника. После отбоя он часто выходил на улицу, шел мимо Петропавловской крепости до Марсового поля, к опустевшему летнему саду, к медному всаднику, укрытому деревянной обшивкой с песком. Иногда основательно удалялся от дома, забывая, что нахожусь в усажденном городе. С болью и гордостью смотрел я на любимый город, а он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания и войны, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. возвращался обреваемый страстным желанием скорее внести свой вклад в борьбу о своей встрече с Шостаковичем в эти дни рассказал зощенко город стал фронтом близость фронта чувствуется на каждом шагу я встречаю на улице композитор Шостаковича. мы идем в кафе пьем кофе Шостакович рассказывает о том как он был шесть дней на земляных работах и о своей работе в пожарном звене Он спрашивает, что я пишу, и я отвечаю, «Пишу фильетоны для газет, для журналов, для радио». В свою очередь я задаю ему тот же вопрос. Неожиданно он говорит, «Сейчас я пишу седьмую симфонию. Не знаю, как получится. Кажется, хорошо». «А тема?» «Пожалуй, точной темы нет, но, в общем, тема военная, борьба, героизм советского народа». «Я слышал, что вы специально писали для бойцов народного ополчения». «Да, я писал частушки, песни дивизии, клятву наркому». Удивительно смотреть на композитора. Первое впечатление слабости и беспомощности чрезвычайно обманчиво. За тонкими чертами лица мужество, сила и большая непреклонная воля. Шостакович признавался, что нередко на дежурство на крышу брал с собой партитуру, не мог от нее оторваться. портрет Шостаковича в пожарной каске поместил на обложке журнал «Тайм». Один богатый американец, узнав, что Шостакович дежурит на крыше, сделал заявление журналистам. «Если, сказал он, в России не хватает людей для тушения зажигательных бомб, я готов направить туда за свой счет высокопрофессиональную пожарную команду в обмен на Шостаковича». С 1 сентября налеты участились, Жену и детей с няней Шостакович провожал в бомбоубежище, а сам шел на крышу дежурить. Голос Ольги Федоровны Бергольц в дни блокады знал каждый ленинградец. Она говорила по радио, читала стихи. Когда мы встретились, и она заговорила о Шостаковиче, Голос ее зазвучал строго и патетично. Она достал драгоценный, исписанный рукой Шостаковича пожелтевший листок, текст его выступления по ленинградскому радио в дни блокады, который кончался словами «Если мне удастся написать это произведение, я посвящу его своему родному городу Ленинграду». Ольга Бергольц «Когда началась война, Дмитрий Дмитриевич остался в Ленинграде». он рыл окопы, стоял на крыше, но самое главное, он продолжал творчески работать. И никогда, как он сам говорил, он так великолепно творчески не работал, как в эти дни, как в дни смертельной угрозы нашему городу Ленинграду. Передо мной выступление Дмитрия Дмитриевича в радиокомитете. 16 сентября 1941 года по Ленинградскому радио. И вот Дмитрий дмитрич ужасно тогда худощавый, стал говорить по... по этой бумажке, и он сказал, «Час назад я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Несмотря на военное время, несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Для чего я сообщаю об этом?» Я сообщаю об этом для того, чтобы ленинградцы, которые сейчас слушают меня, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Я, коренной ленинградец, никогда не покидавший родного города, особенно остро чувствую сейчас всю напряженность момента. Вся моя жизнь и работа связаны с Ленинградом. Ленинград — это моя родина, это мой родной город, это мой дом». И многие тысячи таких же ленинградцев ощущают то же чувство. Чувство бесконечной любви к родному городу, к любимым просторным улицам, к несравненно прекрасным площадям и зданиям. Когда я хожу по нашему городу, у меня возникает чувство глубокой уверенности, что всегда величаво будет красоваться Ленинград на берегах Невы, что вечно Ленинград будет могучим оплотом моей Родины, что вечно будет умножать достижения культуры. «Через некоторое время я закончу свою седьмую симфонию, я работаю сейчас быстро и легко, мысль моя ясная и творческая, мое сочинение близится к окончанию, и тогда я снова выступлю в эфире со своим новым произведением и с волнением буду ждать строгой, дружественной оценки моего труда». Голос его звучал суховато, но был чёток и спокоен. «Я все боялась только одного, как бы не было звуковой накладки», как бы грохот снарядов и свист бомб не ворвался в его слова о жизни города. Из интервью автору. Софья Васильевна. 14 сентября состоялся оборонный концерт при переполненном зале. Митя играл свои прелюдии. Вчера под грохот зениток в небольшой компании композиторов Митя сыграл две первые части седьмой симфонии. Как я молю Бога, чтобы он сохранил его жизнь». У меня в минуту опасности обычно вырастают крылья и помогают мне преодолевать невзгоды, но все же я становлюсь никуда не годной и плаксивой старухой. Враг бесчинствует сейчас в Ленинграде, но все мы пока живы и здоровы. 18 сентября 1941 года. Свою седьмую ленинградскую симфонию я писал быстро, словно на едином дыхании, я не мог ее не писать. Над седьмой симфонией я начал работу 19 июля. 29 сентября закончил третью часть. Настроение было довольно необычное. Три большие части, 52 минуты музыки, были написаны очень быстро. Я думал, что быстрая моя работа может отразиться на качестве. Боялся, что на симфонии лежит печать спешки, что она видна, эта спешка. Но товарищи, которые слушали симфонию, хорошо говорили о ней. «Отлично помню даты». «Первая часть была закончена 3 сентября, вторая часть — 17, третья часть — 29 сентября. Работал я и в ночное, и в дневное время. Случалось, что во время работы били зенитки и падали бомбы. Я все-таки не прекращал писать. 25 сентября в Ленинграде я отпраздновал день своего рождения. Мне исполнилось 35 лет. Особенно много я работал в этот день». и то, что было написано тогда, говорят, особенно волнует. Это было в среду, 17 сентября. Собрались ранним вечером. Шостакович с семьей уже получил документы на эвакуацию и сидел на чемоданах. На диване, на полу лежали упакованные к отъезду вещи. На рояле партитура огромные нотные листы. Шостакович играл с подъемом. после ошеломляющего впечатления, оставленного первой частью, все молчали. Автор нервным движением раскрыл папиросную коробку и закурил. Слушая прозрачную и подвижную музыку второй части симфонии, кто-то сказал, а это как образ белой ночи в нашем городе. Когда Шостакович кончил, его попросили повторить еще раз, но внезапная сирена возвестила о воздушном налете. Пришлось сделать перерыв, и подождать, пока Шостакович проводит жену с детьми в бомбоубежище. Пока он не вернулся, никто не проронил ни слова. Любые слова оказались неуместными. Как вспоминали потом участники этого вечера, незаконченное симфоническое произведение, проигранное на рояле, произвело такое сильное впечатление, какого не оставляли впоследствии самые блистательные исполнения симфонии в оркестрах под управлением знаменитых дирижеров».